Глава седьмая «Знаете, вы как-то не очень похожи на шефа тайной канцелярии», несколько озадаченно проворчал Рей, следуя за спутником. «А вы не очень-то смахиваете на людей, способных дважды устроить успешное покушение на императора?» Звонким сопрано ответил провожатый. Выглядел он как мальчик лет десяти. И был одет как один из множества детей-пожей. «Но мы сделали это случайно», И вообще, мы, наоборот, пытались эти самые покушения. Ричард решил тоже поучаствовать в разговоре. Предотвратить, я знаю. Сэр Уллерих всегда идеально подбирал исполнителей. С другой стороны, если я сумею дожить до его лет, может, тоже стану обладать определенными кадровыми талантами. Нам сюда, проходите. У очередной двери провожатый остановился и пару раз пнул ее носком изящного сапожка. Дверь распахнулась. «Присаживайтесь. Чаю!» «Выпить есть чего?» Салих глянул по сторонам. «А то день какой-то вышел беспокойный». Помещение, куда вошли компаньоны вслед за начальником тайной канцелярии, выглядело необычно. В кабинете все было сделано под человека очень небольшого роста. Стол, больше напоминающий парту, невысокие шкафы, приземистые стулья и даже несколько миниатюрных пуфов. Нервежки, шалят!» Провожатый хихикнул и сел за стол. При свете ламп стало возможным разглядеть хозяина кабинета подробно. Тонкие черты лица, гладко зачесанные светлые волосы, карие глаза, шкадливое выражение на лице. Типичный мальчишка, коих во дворце сотни. «Как вам сказать?» Ричард обессил рухнул в свободное кресло и растекся по нему. «Если честно, я готов разрыдаться. У меня только винон налить». Хозяин кабинета открыл дверцу рабочего шкафа, за который шкаф винный. «Ваша сия...» «Зовите меня Джимми, без титулов», перебил Рэя мальчик. «Но...» — Ричард хотел было возразить, что его воспитание не позволяло подобной вольности. «Это приказ». Детский голос неуловимо изменился, и Рэй, все еще пребывающий на ногах, рефлекторно принял стойку смирно. Он даже чуть было не ляпнул. «Так точно? Разрешите выполнять?» но титаническим усилием задавил строевой рефлекс. «Хорошо, Ва... Э, Джейми, я не откажусь выпить». «Хм...» Начальник тайной канцелярии задумчиво оглядел визитеров, после чего пришел к каким-то выводам и протянул приятелям по бутылке вина. Каждому. Некоторое время приятели пили прямо из бутылок под внимательным взглядом карих глаз. Других бы подобное обращение нервировало, Но после того, как вы укрылись в горе взрывчатки от толпы вооруженных огнестрельным оружием солдат... «А теперь рассказывайте подробно, как вы вообще попали в этот зал, как умудрились сбежать и как выжили в подземельях. Мы ведь вас даже преследовать не стали». «Оттуда вообще ничего не выходило последние три сотни лет», — запальчево воскликнул хозяин кабинета. «Ну, сбежали мы без особых проблем. Гринривер отгрыз себе руку». Хозяин кабинета принялся давиться соком, который налил себе минуты ранее. Дождавшись, пока Джимми переживет приступ кашля и с вызовом хлебнет из стакана повторно, Рэй продолжил А с духом мы договорились, что он нас отпустит, но при условии, что даст нам десять черных жемчужин. А я поклялся жизнью, что приведу ему два десятка жертв, добавил Ричард умстительно. Но постойте, вы же бессмертный. Просипел хозяин кабинета, к которому сок попал в дыхательное горло. И никак не желал оттуда выбираться. Вот именно. И теперь нам самим интересно, что выйдет. Рэй извлек из кармана чудом уцелевший носовой платок и протянул его Джимми. Тот долго откашливался, утер губы и на всякий случай возвращать платок не стал. Допустим. Сомневаюсь, что хоть кто-то догадался спастись от разожравшегося духа таким оригинальным способом. Насчет руки? чисто в порядке эксперимента. Не соблаговолить или провернуть подобный фокус еще раз?» Высказав эту в высшей степени оригинальную просьбу, Джимми покосился на стакан, но пить не рискнул. «Нет», — холодно ответил графёныш. «Может, вы просто недостаточно замотивированы для подобного?» Хитро прищурившись, полюбопутствовал глава тайной канцелярии. «Я не очень хочу знать, что вы имеете в виду». Ричард поднял руки в защитном жесте. «Поверьте, это если не последнее, что мне хотелось бы делать в этой жизни повторно, то наверняка в первой тройке таких дел». «Ладно, вернемся к этому вопросу позднее». Мальчик взлохматил волосы пятерней. «Я изучил ваши личные дела, собрал все материалы, обследовал камеры. Дознаватели передали мне все собранные данные. А также настоятельно попросили отдать вас им. Очень сильно просили». «Достопочтимый» лично успел со мной поговорить. «И вы?» Рей напрягся и даже подобрался. «Отказал, разумеется. Не уверен, что государственная власть переварит очередной ваш побег. Потому на данный момент отвечаю за вас я. Есть у меня одна задумка». Джимми встретился взглядами с компаньонами. Те взирали с мрачной решимостью. «А, джентльмены, никаких больше камер. К тому же, по документам вы отбыли во дворец на практику. Почему бы не занять вас прямыми обязанностями? Приятели облегченно выдохнули. У меня есть вопросы. Ричард прервал воцарившееся молчание. Задавайте. Не обещаю, что отвечу, но думаю, вы заслужили немного информации. Почему вы выглядите как ребенок? Рэй задал свой вопрос первым. Возмущенный взгляд приятеля он проигнорировал. Вы представляете, сколько энергии у ребенка? Никаким стимулятором не снилось. Восприятие ярче и богаче, чем у большинства взрослых. К тому же моя работа не предполагает публичности. За последние три десятка лет убили шестерых официальных руководителей тайной канцелярии. И никто не догадался о моей истинной личности. Подумаешь, еще один Паш. Кто этих мальчиков для удовольствия считает? «А с чего бы нам такое доверие?» — с подозрением осведомился Ричард. «Вы минимум дважды не убили императора, имея к тому все возможности». «Думаю, люди, которым можно доверять, выглядят именно так», — не слишком логично ответил Джонни. «А если мы шпионы?» — вернулся Салих. Мальчик звонко расхохотался. «Право слово, господа. Если вы таким способом решили войти в доверие, значит, его вполне заслужили. Провернуть такое не под силу никому. Если те, кто вас внедрял, могут заложить 10 тонн взрывчатки под Императорский дворец, а после сдают закладку только для того, чтобы мы вам начали доверять?» Джимми комично развел руки, изображая на мордашке вселенское недоумение. Воцарилось очень, очень напряженное молчание. От мальчика вдруг повеяло такой опасностью, что Рэй стал рефлекторно шарить по поясу. К сожалению или к счастью, но оружие им пока не вернули. «Не дергайтесь по пусту, джентльмены. При любом раскладе вы мне скажете, что невиновны» а я при любом раскладе вас отпущу из этого кабинета». «Так мы тогда это... пойдем, наверное». У Рэи пропало всякое желание общаться с этим неприятным ребенком, который наверняка старше их обоих раз в пять или в десять. «Не торопитесь, молодые люди. Сейчас я обрисую вам круг обязанностей. Разумеется, если вас больше ничего не интересует. Мы не любопытны». Честно соврал Ричард, прикрыв глаза ладонью и разглядывая из-под нее пол. Он размышлял, как можно будет сбежать через перекрытие и чем это грозит. «Сэр Ричард, ваши мысли написаны у вас на лице, а характер разрушений при вашем побеге слишком однообразный». Джимми играючи раскусил затею графеныша. «Так что, если надумаете побег, то очень прошу, отодвиньте в сторону ковер. Он мне, знаете ли, дорог как память». Гринривер вгляделся в предмет интерьера внимательнее. Ковер явно превосходил возрастом как самого Ричарда, так и его компаньона, носил следы многочисленных чисток и вообще смотрелся так себе. Молодой человек бросил вопросительный взгляд на собеседника. «С возрастом люди делаются сентиментальными. У этого ковра богатая история. Можно мы ее послушаем в другой раз? Я очень извиняюсь». «У меня сильно ноет культя, и я бы не отказался от морфия. Может, мы, наконец, получим инструкции?» Салех сообразил, что вот прямо сейчас они могут услышать очередную тайну, которая не прибавит им спокойствия. Внимательный взгляд бывшего лейтенанта различил заботливо, но не слишком профессионально зашитые следы разрезов и несколько пулевых отверстий. «Хорошо. Как и планировал сэр Ульрих, вы получите мандаты имперских аудиторов и соответствующий набор полномочий. Вашей задачей будет проверка деятельности служителей божественных сущностей. Также вы должны будете проверить, действительно ли разрешенная секта демона-поклонников следует Эдикту Веры. Что? «А где, собственно, мы где религия?» осторожно поинтересовался Рэй. «Признаться, я больше по богохульствам». «Я не уверен, что мои знания тут претендуют на академичность». Ричард в непонимании происходящего не отставал от приятеля. «Занятно. А вы в курсе, что вас объявили новыми хранителями света? После спасения Римтауна ваши имена появились в скрижалях веры в золотой твердыне». Увидав круглые глаза компаньона, Джимми добавил. «Значит, не в курсе. Хм, занятно». «А может, мы все же это...» «Ну, по финансовой части». Рэй быстро оправился от шока. «И что же вы будете проверять?» «Джентльмены, я изучал ваши личные дела. Там ни слова о специальном образовании или соответствующем опыте». Мальчик-министр уселся на край стола и начал насвистывать неизвестную приятелям мелодию, дрыгая ногами. «А если по военной части?» — выдвинул идею Ричард. «У мистера Салиха есть солидный опыт». А у меня достойное домашнее образование. Тогда вы рискуете не дожить до конца недели. В смысле, мистер Саллих рискует, понятно. Военные имеют к вам ряд претензий. За прорыв дворцовой обороны и падение дракона. А еще у них богатый опыт работы с излишне ревизорами. Джимми слез со стола и принялся вышагивать по кабинету. «Так мы действительно должны что-то найти?» «Я думал, это формальность, которая позволит нам оставаться при дворце», — удивился Ричард. «Для любой формальности нужны обоснования», — пожал плечами главный тайник империи. «Для аудита церковников они у меня есть. К тому же их уже века три никто не проверял. Даже от циркуляров не сохранилось, как это делать. Полная свобода творчества». «А... тогда все равно непонятно, что делать-то. Куда смотреть?» «Расход пожертвований? Правильность выполнения обрядов? Законность жертв?» Попытался изобразить зануду Ричард. «О боги, какие же вы...» Джимми оборвал тираду, не доходя до оскорблений. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Бойцы!» — взвизгнул глава тайной канцелярии. Приятели подскочили. «Слушай мою команду! Принять мандат аудиторов! Выйти на контакт с представителями церкви!» после чего заниматься пьянством, развратом и хищениями государственного имущества, не покидая территорию дворцового комплекса. «Разрешите исполнять?» — от души рявкнул Салих в ответ. «Так точно! Свободный!» Медными кимвалами отчеканил Джимми. А потом нормальным голосом уже добавил. «Я распорядился, чтобы все ваше имущество, с которым вы прибыли во дворец, вам вернули». Приятели выскочили из кабинета, чуть не застряв в дверном проеме. Прощаться они забыли. Покинув кабинет, новоявленные ревизоры устремились по коридору, едва не срываясь на бег. Дворцовый комплекс возводили, достраивали и перестраивали на протяжении всей долгой жизни империи. Именно поэтому здесь встречались как здания с чудовищно-древней архитектурой, так и вполне современные. Причем, если план застройки еще можно было запомнить, то вот планировку самих зданий, Эта задача была явно не для человеческого ума, особенно при условии, что интерьер многих строений разительно не соответствовал их экстерьеру. Снаружи вроде бы вполне обычный двухэтажный особняк с двумя крыльями и несколькими флигелями внутреннего двора, а внутри — минимум пять этажей, прорва залов и галерей, которые связаны коридорами, проходами и лестницами, открывающимися в самых неожиданных местах комнаты, комнатки, чуланы и тайные проходы. Подземные ходы между зданиями, соединяющиеся в настоящую сеть. Причем, как выяснили наши герои, пользоваться этой сетью обычный человек мог недолго и с однозначно печальным результатом. Роскошные интерьеры сменялись вполне утилитарной кирпичной кладкой. Повсюду горели газовые фонари, и можно было заметить следы прокладки газовых же магистралей. Местами они варварски разрушали старые камни. Но прогресс неумолим, особенно если его адепт не испытывает пиетета перед древней архитектурой. Там, где использование газа слишком уж нарушало эстетику или не рекомендовалось по соображениям безопасности, свет давали магические светильники. Они не отличались дешевизной, зато были универсальны и не требовали ничего, кроме куска хрусталя и стенной оправы. Дворцовый комплекс жил своей жизнью. Между зданиями во всех направлениях сновала прислуга. Иногда попадались сановники и придворные. Их можно было опознать издалека не столько по одежде и украшениям, сколько по неторопливой важной поступи. Также по территории передвигались патрули. Тройки гвардейцев, вооруженные палашами и короткими картечницами. Патрульные взирали на окружающих через массивные когглы, которые позволяли видеть скрытые под одеждой оружие, А еще сообщали своим владельцам о том, кто перед ними. Рея и Ричарда внесли в систему безопасности резиденции, пока они общались с Джимми. Так что бравые гвардейцы, каждый ростом и плечами, не меньше Салиха, на приятели взирали с интересом, но вопросов не задавали. Хотя некоторым явно хотелось. Рваная, испачканная в крови и пыли одежда, блуждающие взгляды, И заметно обалделый вид, вряд ли часто встречались у местных обитателей. Когда приятели миновали третий по счету дворец, Ричард наконец задал волнующий его вопрос. ⁇ Мистер Салих, а куда мы идем? ⁇ Рэй остановился и шумно почесал затылки. ⁇ Так я это? ⁇ Думала ты знаешь куда. Пришлось обращаться к патрулям. Путь до обычной, не тайной канцелярии занял около получаса. Правда, лишь потому, что они таки умудрились пропустить нужный поворот и опомнились лишь выйдя к большой леваде у главной конюшни. Конюший, чертовски элегантный поджарый старик с непроницаемым лицом степняка, выслушал сбивчивые пояснения Рэя, молча кивнул, достал из кармана блокнот и нарисовал схему обратного маршрута. «Как-то мне неуютно здесь», — неожиданно заявил Рэй, когда они вошли в светло-бежевый зал. Громадные двустворчатые двери в противоположном его конце, украшенные затейливым узором из золотой и серебряной проволоки, могли пропустить всадника верхом на лошади. Сейчас они были закрыты, но через небольшое окошко в левой двери посыльные передавали и получали пакеты, конверты и папки. По обе стороны от ворот в два ряда шли конторки, за которыми сидели мужчины в одинаковой темно коричневой форме. Просителям, посетителям и прочим визитерам. Были отведены низенькие диванчики, расставленные у боковых стен зала. Всякий раз, когда очередной посетитель получал ответ, человек за конторкой поднимал флажок на подставке, демонстрируя готовность поговорить со следующим. В данный момент было малолюдно, и приятели устремились к ближайшей свободной конторке. Молодой человек с редкими сальными волосами, зачесанными назад, намертво прилип взглядом к Артуре Салиха. Посмотреть, конечно, было на что, но компаньоны пришли сюда не себя показывать, и Салих, улыбнувшись еще шире, склонился к клерку, опершись пальцами рук о столешницу. «Ау! День добрый, милейший!» Несчастный делопроизводитель вжался в кресло, безуспешно пытаясь продавиться через спинку и очутиться миль за десять от нависшего над ним ночного кошмара. «Д-д-добрый!» «Вы к, по, по какому в, в, вопросу?» — выдавил молодой человек, вжимая ладони в стол. Так он старался подавить в себе желание закрыть лицо руками. «Нам бы, это, на довольствие встать. Мистер Рэй Салих, сэр Ричард Гринривер». Рэй и не думал отстраняться. Салих прекрасно осознавал, какую поистине гипнотическую силу имеет его улыбка в общении с людьми. Правда, он глубоко заблуждался в природе этого гипнотизма. В представлении самого Рэя он нравился людям и располагал к себе, демонстрируя дружелюбие и открытость. Смельчаков переубеждать Громилу в обратном все никак не находилось, а слова Ричарда до приятеля не доходили. Рэй считал, что Ричард ему просто-напросто завидует. Так как сам графёныш людям нравился ровно до тех пор, пока не начинал с ними говорить. «Ага, минутку, пожалуйста». «Отойдите от стола! Вы свет загораживаете, милостивые господа! Н не разберу никак!» Клерк поправил окуляры жестом, который делают все очкарики в надежде, что их не будут бить. Иногда срабатывает. Вот как сейчас. Инвалид пожал плечами и сделал шаг назад, скрипнув протезом. Писарь раскрыл тяжелый фолиант, что лежал на краю стола, и принялся в нем что-то выискивать. «А я думал, он пойдет куда-то». Рэй удивился вслух, наклонив голову к приятелю. «Не можем же мы у него быть в грозбухе. «Это магический фолиант. Там отмечены все распоряжения по службе. Чтобы связаться с другой такой же книгой, достаточно написать требуемые на странице и указать код книги получателя. Надпись тут же исчезнет, а в целевой книге появится. В банках такие же находятся во всех отделениях. Ричард охотно начал объяснять. «По этим книгам несколько человек могут работать с одним документом. Документы нужно положить между страницами и закрыть том, и он появится во всех связанных с этой книгах. Или только в тех, которые обозначены в коде допуска. Набор связанных книг стоит, как небольшое поместье на плодородном полуострове. А магическую энергию потребляет, как ни в себя. Статусная вещь, хотя и удобная, спору нет». «Дела!» Рэй покачал головой. Он испытывал почти детский восторг перед достижениями прогресса. Будь то хитрый механизм или новая взрывчатка. Особенно если взрывчатка. Но тут вариант попроще. Клерк вписывает имена визитеров и видит только то, что с ними связано, но записано в головной книге. Больше ничего обычные чиновники этого ранга из своего тома узнать не могут. «Кстати, книги умеют распознавать пишущего. Если, например, вы или я попробуем что-то написать, наш запрос останется без ответа. А на третьей попытке книга подаст сигнал тревоги охране». Рэй только крутил головой и восхищенно пялился на фолиант в руках делопроизводителя. Последний тем временем закончил читать то, что проявилось на развороте. Из лежащей рядом папки он извлек лист гербовой бумаги, куда принялся что-то писать. Составив документ, он звякнул колокольчиком, и рядом со столом материализовался мальчик посыльный. Вид он имел глубоко несчастный. «Ричард, а чего мальчонка грустит так? Его что, бьют там?» «Мистер Салих, я похож на человека, который интересуется условиями содержания лошадей?» Гринривер ответил довольно раздраженно. Его терпение на сегодняшний день явно закончилось. «Так мальчик не лошадь». «Да?» «И в чем разница?» Пока приятели общались, мальчик подбежал к форточке в воротах и сунул туда лист. Через пару минут он получил небольшую стопку бумаги, вернулся к столу и протянул ее писарю. «Джентльмены, я должен вас осмотреть». Клерк снова глядел на Громилу как мышь на варана, хотя уже как довольно нахальная мышь. «А зачем?» «Через артефакт для установления личности». Пожалуйста, встаньте так, чтобы вы своего спутника не сгораживали. Приятели пожали плечами и разошлись. Клерк осмотрел их через небольшой монокль с зеленым стеклом. После глянул на лист бумаги, тоже через монокль. И что дальше? Ричард начинал откровенно скучать. После проверки личности писарь углубился в изучение бумаг и практически перестал реагировать на внешние раздражители. А, минутку, тут просто список. Он замолчал на середине фразы. Но теперь не выдержал Рэй. Какие-то проблемы. Последнюю фразу Громило протянул так, словно эти самые проблемы сейчас возникнут у молодого человека напротив. С другой стороны, Салиха можно было чисто по человечески понять. Он не завтракал, сбежал из тюрьмы, его едва не сожрали, потом едва не взорвали, а потом почти повесили и едва не расстреляли. А теперь между ним и ужином после доброй бани стоял, вернее, сидел тощий писарь, который окажется в нокауте от одного салихова чиха. «Нет, никаких проблем. Просто тут опись вещей, и там...» «А какая тебе разница, что в нашей описи вещей?» зашипел Гринривер, который крайне щепетильно относился к вопросам личного имущества, да и вообще к делам личным. «Просто там...» «Ты можешь просто поставить свою закорючку на бумаге, или, может, хочешь завизировать документ кровью?» — прорычал Гринривер, сверля бумагомараку взглядом. На самом деле, для человека, который недавно отгрыз себе руку, которому продемонстрировали, как правильно отрывать яйца на его собственных тестикулах, Ричард был воплощением вежливости. Но магическая книга о таких деталях клерка явно не известила. И восстановившаяся была наглость этого канцелярского мыша стремительно улетучивалась. «Да, да, да сэр. Нет, сэр. Пожалуйста, не надо меня убивать. Все готово. Вещи вам доставить в номера?» Промямлил мышь, бледнее лицом и дрожа конечностями. «Номера?» — удивился Рэй. «Вам положены номера в восточном крыле главного дворца. Большая честь. Там останавливаются личные порученцы императора». — обрадовал молодых людей запуганный клерк. — Вам также положено содержание. Вы можете столоваться на дворцовой кухне. В вам б -б будут подавать еду прямо в номера и пользоваться услугами портного. — А баня? Баня у вас есть? — Да, вы можете воспользоваться банным домом. Только малым. Большой разрушен в недавнем взрыве. — Нам и малый сойдет, — обрадовался Рэй. — А вещи наши пусть доставят в номера. Все? странным тоном уточнил клерк. А вас что-то смущает? спросил Ричард с вызовом. Но... Никаких, но. И забудьте о содержимом этого списка. В противном случае я вас найду. Думаю, моя репутация вам уже известна. Ричард был близок к рукоприкладству. «Н -н Нет, а надо? ⁇ С трудом удержавшись от плевка на пол, Ричард зашел за конторку. Взял ордер на жилье и довольствие, пропечатал опись вещей и мстительно опрокинул чернильницу на пачку чистых листов, после чего, не оборачиваясь, направился в сторону выхода. Рэй изобразил извинительную улыбку и последовал за приятелем, оставив писаря наедине с его сердечным приступом. «Чего он там такого увидал?» Рэй дал волю любопытству, когда они прошли в галерею с высокими потолками и стеклянной стеной. На улице было пасмурно, лил мелкий дождь. «Видимо, моя коллекция пережила падение дракона». Ричард дернул щекой. Ричард имел милую привычку коллекционировать кусочки поверженных врагов. Иногда довольно крупные кусочки. А врагов молодой человек заводил легко и в оптовых количествах. Рэй тактично не стал развивать тему. Точнее, он отвлекся на запах пирожков. Ричард пытался сопротивляться, но делал это скорее для вида. В итоге приятели форменно ограбили небольшой буфет. Денег у них не было. Чтобы сгладить горе буфетчика, у которого были изъяты все пирожки, Гринривер напоследок кинул что-то вроде «Запишите на мой счет». На чей счет буфетчик уточнять не стал. И вообще был рад тому, что окровавленные гости, которых игнорирует охрана, ушли. Банный дом поднял компаньонам настроение. Вежливый служка изучил ауры визитеров и провел их в отдельный зал с небольшим, но глубоким бассейном. Там они получили смену удобной одежды и услуги массажиста. Через три часа отмытые и вполне довольные жизнью приятели стояли перед выделенной им комнатой. Дверь отворилась, и компаньоны замерли на месте с вытаращенными глазами. «Знаешь, Ричард...» «Надо было все же послушать того парнишку», — задумчиво протянул Рэй. «Предлагаю найти его», — холодно ответил Ричард, совладав с лицом. «Извиниться хочешь? Я бы взял себе его руку. На память. Или язык, которым он не смог нам нормально донести проблему». В центре роскошной комнаты на большом куске брезента лежала драконья туша, расчлененная на крупные куски такие, чтобы их можно было занести в дверь. Венчала композицию драконья голова. «А вообще читать документы надо, которые подписываешь». Рэй не знал смеяться или ругаться. Уж больно странная была ситуация. «Ты ведь знаешь этих крючкотворов. Им сказали выдать все имущество, бывшее при себе. Вот они и это выдали». Роскошные апартаменты, достойные герцога или князя, плотно и основательно пропитывались запахом падали.